Глава шестая. Мобильник зазвонил в три часа ночи. Сирена резко проснулась. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы очухаться. Она заметила, что сбросила одеяло и вспотела, но не помнила, какой сон ей снился. Все еще заторможенная, она потянулась к прикроватной тумбочке. На телефоне отразился незнакомый номер. Она села, откашлялась и ответила. «Кто говорит?» «Это Берта из Вионского пансиона» с напускным спокойствием представилась воспитательница. Однако сирена мгновенно уловила в ее голосе дрожь. какое то жуткое, Та-да... сюрприз. «Что случилось?» — спросила она. Сердце застучало быстрее. «Но сейчас мне пора к остальным. Мы готовимся. Вечером у нас праздник фей бабочек». «С все в порядке», — тут же заверила Берта. «Но...» — поторопила ее сирена, предположив, что это еще не вся правда. Но сегодня ночью в пансионе произошел пожар. «Пожар», — повторила Сирена про себя, пытаясь уложить в голове возникшую проблему. Однако на ум настойчиво возвращался праздник фей-бабочек. Нам удалось вывести девочек, они отделались легким испугом. Сирена представила себе, как чудесное шале, которое она видела только в брошюре, охватывает пламенем. «Никто не пострадал?» Они немного надышались дымом, у некоторых есть признаки преохлаждения — Или обморожение, потому что сегодня ночью температура опустилась до минус 18, но врачи их уже осмотрели и говорят, что беспокоиться нечем. Снова легкий надлом. На сей раз он был гораздо отчетливее. Что-то смутно-болезненное, грустный призрак, играющий в прятки среди слов. По сути, воспитательница не ответила на ее вопрос. И следовало бы сказать, что все девочки в порядке, но она лишь обрисовала расплывчатую общую картину. «Праздник фей-бабочек, праздник фей-бабочек, праздник фей-бабочек». «Итак, Берта, вы уверяете меня, что и моя дочь, и остальные девочки целы и невредимы?» Произнесла сирена. Последовала секундная заминка, от которой она похолодела. «Да», — подтвердила женщина. Сердце у сирены оборвалось. «Она лжет, сказала она себе. «Как зовут девочку, которую не спасли?» Спросила она, уверенная, что не ошиблась. «Я не...» Промямлила загнанная в угол воспитательница. Но сирене необходимо было знать. Она погибла? Пропала. Поправила ее женщина, повторив то, что, вероятно, слышала от спасателей. Да-да! «Та Сюрприз, так я и знала. Она француженка. Добавила Берта, имея в виду, что сирене беспокоиться нечем. Аврора уцелела, однако стала свидетельницей такой трагедии, а ей всего шесть лет. Она никогда этого не забудет, пронесет воспоминания через всю оставшуюся жизнь. Вы несли за них ответственность?» В ярости выпалила сирена. «Как это вообще могло случиться?» «Послушайте, как вы можете!» нельзя же!» Залепетала женщина с неопределенной угрозой в голосе. Она говорила сбивчиво, но все равно была в ярости. Поскольку страх сирены сменился гневом, и требовалось выплеснуть напряжение, и она уже готова была растерзать воспитательницу голыми руками. Но затем подумала о неизвестной девочке и вообразила телефонный звонок, на который другая мама ответила, или еще не ответила, сегодня ночью. Сирена не могла знать, в курсе ли уже это другая мама. Само собой, если ей кто и позвонил посреди ночи, то не Берта, а сотрудник полиции. Оставалось лишь надеяться, что этот человек был готов сообщить подобную новость. Говорил он, наверное, совсем другим тоном и совсем другие слова. Так что, Сирене, считай, повезло. «Я бы хотела побеседовать с дочерью, пожалуйста», попросила она смягчаясь. Сейчас девочки с психологом. Скоро мы дадим им позвонить родственникам. И сколько времени это займет? Скоро. Решительно повторила воспитательница. Власти Виона просили вам передать, что сегодня спешить сюда не стоит. У нас сильный снегопад и дороги завалило. Они не хотят, чтобы трагедию сугубили аварии». На нас им наплевать. Мысленно поправила ее Сирена. Они хотят одного, чтобы ситуация не обострилась еще сильнее. Пожар без того нанес тяжелый удар по имиджу знаменитого альпийского курорта. «Девочки в надежных руках», — сказала Берта, но, учитывая то, что произошло, видимо, пожалела о своих словах, еще не успев договорить. «Скоро вы сможете с ними побеседовать, а завтра утром всех отвезут домой». Воспитательница давала понять, что другие родители отнеслись к ситуации спокойнее, и незачем лезть на рожон, требуя лишнего. Сирена решила не упорствовать ей не хотелось рушить ничьи планы. Она желала только поговорить с Авророй, услышать от дочери, что с ней все в порядке. Сирена готова была к ее слезам, отчаянию и мольбам, сейчас же забрать ее домой. Готова была извиниться за то, что отправила Аврору на эти проклятые каникулы, хотя и не могла предвидеть пожара. Готова была даже обнять свою девочку так, как никогда не обнимала. «Хорошо», — сдержанно произнесла она. «Я подожду, пока вы перезвоните и дадите мне поговорить с дочерью». Нажав на отбой, Сирена осталась сидеть в постели, не в силах пошевелиться. Она по-прежнему нервничала, но не понимала, почему. Что-то глодало ее изнутри. Никаких причин волноваться, несмотря ни на что, заверения воспитательницы должны были ее утешить. Теперь оставалось только помочь Авроре преодолеть травму. Другой матери и другому отцу придется гораздо тяжелее. Сирена печалилась из-за них, но в то же время радовалась, что не оказалась на их месте. Праздник фей-бабочек. Смятение не покидало ее. В дверь спальни опять заглянул газ, и сирена будто заново пережила ту же сцену, что и вечером, когда кот напугал ее после разговора с Авророй. ее парализовало необъяснимое дежавю. Она француженка, только что сообщила воспитательница, надеясь унять тревогу сирены и тем самым положить конец расспросам. «Арели». Пробормотала сирена, вспомнив имя девочки, которую накануне позвали к телефону вместо ее дочери. Она не сомневалась, что пропала именно Арели, хотя и не знала, откуда у нее такая уверенность. А может, и знала. Но если действительно исчезла Арели, это наводило и на другие мысли. Вчера вечером их имена перепутали. Вспомнила сирена и решила, что ей срочно нужно ехать в Вион.